Знаешь бо, Резерфорд предлагал мне место в своей лаборатории, но знаешь бо, видимо все-таки у меня тут есть какие-то якоря. Увлеченные разговором они не сразу заметили, что в гостиной произошло нечто непредвиденное, возник какой-то диссонанс в праздничной многоголосице. Два командира. В полной форме вошли в дом и теперь оглядывались, не снимая шинелей. Это были Никита и Вадим. «Бо!» — воскликнул, наконец, Пулкова. «Каков Никита? Камбрик? Немыслимо! Теперь все твои чада в сборе, Бо! Доволен ты своими ребятами?» «Ну и как тебе сказать?» Борис Никитич уже понял, что случилось нечто важное и теперь следил за сыном. Ребята у нас хорошие, но как-то они, понимаешь ли, слишком увлеклись. Но другим делом никто не продолжил семейную традицию. Никита наконец увидел отца и пошел к нему через гостиную, delicatно освобождаясь от повисшей на левом плече сестры, мягко отодвигая трясущую с вопросами по правой руку Веронику, вежливо, но неуклонно прокладывая путь среди гостей. По пятам за ним двигался серьезный и суровый ни одного взгляда на Веронику Вадим Вуйнович. Тревога и веяло от этих двух фигур в форме победоносной РККА, хотя они и демонстрировали вполне безупречные манеры. Тому виной, возможно, был внесенный ими в беспечность праздника запах слишком большого пространства, смесь промозглой осени бензина каких-то обширных помещений, манежей или казарм. — Осенних ли госпиталей? — Рад вас видеть, Леонид Валентинович. — С приездом, с приездом. Однако у меня неотложное дело к отцу. С этими словами Никита взял под руку Бориса Никитича и уверенно, будто старший провел его в кабинет. Войнович, продолжая следовать, лишь на мгновение остановился, чтобы расстегнуть крючки на воротнике шинели. — Это мгновение... Осталось в его памяти на всю жизнь, быть может, самый жаркий миг молодости. Шепот Вероники «Что с вами, Вадим?» Происходят очень важные события, отец. У наркома обострение язвы. Ему стало плохо на совещании в Кремле. Политбюро настаивает на операции. «Мнения врачей разделились. Тебя просят принять участие в консилиуме. Сталин лично назвал твое имя. Возможно, твое мнение будет решающим. Прости, что так получилось, но мама, конечно, поймет, комполка Воинович отвезет тебя в твою больницу и привезет обратно». Никита говорил отрывисто, будто вытягивал бумажную ленту из телеграфного аппарата. Уже собираясь, профессор вдруг подумал о том, Как все эти события ограбили его сына и его самого? Исчезла так и не появившись ранняя молодость его первенца. Все те очаровательные дурачества, что предвкушаются в семье, а потом с серьезностью, как важные мировые происшествия, обсуждаются. Из-за отрочества он сразу шагнул в эти проклятые события, и больше с ним нельзя уже было говорить иначе, как всерьез. — Но ты, надеюсь, останешься с матерью? — Да, да, да. Никто из гостей, а уж тем более виновница торжества, не удивился неожиданному отъезду хозяина в сопровождении красавца-офицера. Выдающегося хирурга нередко вызывали в самый неподходящий момент. Только шипатки поползли. Кто там гикнулся наверху? Но вскоре и они были вытеснены мощным ароматом жареного со специями барашка. На рентгеновских снимках, господа, то есть простите товари, слово, уважаемые коллеги Мы, конечно, видим отчетливый эффект ниши в стенке до Дэнум, однако есть основания предполагать, что мы здесь имеем дело с интенсивным процессом рубцевания, если не вообще с зажившей язвой. Что до кровотечения последнего времени, то они, мне кажется, были следствием поверхностных язвок, изъязвление стенки желудка, результатом застарелого воспалительного процесса. Именно такое впечатление у меня сложилось при пальпации, а я своим пальцем гос... простите, коллеги, верю больше, чем лучам рентгена. Старый профессор Ланг закашлялся, не закончив фразу, а потом сердито все-таки ее закончил, сказав «Господа и товарищи!» Большой кабинет в административном здании Солдатенковской больницы был полон. Председательствовал, во всяком случае, сидел в центре возле рентгеновских снимков главный врач военного госпиталя Рогозин. Считалось, что он лучше всех знал высокопоставленного больного, так как курировал его в течение последних нескольких месяцев и сопровождал во время недавней поездки в Крым. В этом собрании, впрочем, играть главную скрипку даже и Рогозину было затруднительно. Не менее дюжинно светил первой величины: Гряков, Мартинов, Преднёв, Бурденко, Обросов, Ланк. Только что подъехал Градов, ожидался знаменитый казанский профессор Вишнявский. Присутствовали на консилиуме и несколько лиц в хити облеченных в белые халаты, но явно не имевших к медицине прямого отношения. Лица исключительной серьезности и внимания. Они сидели в углу, внимали каждому слову, но сами молчали, одним только лишь своим присутствием давая понять, что обсуждается дело исключительной государственной важности. Ланг прав, подумал Гранов. Принимая из рук Рагозина папку с записями врачей и результатов анализов, здесь есть как господа, так и явные товарищи. Так, каков же ваш вывод, Георгий Федорович? спросил Рагозин. Следует ли прибегнуть к радикальной операции? Ланг почему-то заливался потом, покрывался пятнами, то и дело вынимал большой, набухший уже по краям носовой платок. — В своей клинике, батеньки мои, я бы такие штучки лечил диетой и минеральной водичкой. Обычно больные, но можем ли мы рисковать? — вдруг оборвал его Рогозин. — Ведь это не обычный больной. Не прирывайте! Вдруг разозлился Рыхлый Ланг и хлопнул ладонью по столу. Для меня все больные обычные.